Глава тридцать третья. Говорящий кот и незаразные носы. Меун второй раз за вечер высматривал Аню с балкона. Уже стемнело, но котам-то это не помеха. Не понимаю, что можно делать так долго. Забрала и поехала обратно. Ей-то в туфли мерзавки писать не надо. И момент, подходящий для этого караулить, и выжидать тоже не надо. А я тут волнуюсь, вздыхал Меун. Ты хотел сказать, что мы волнуемся, поправила его Василина, косясь на понурившегося в ожидании Дика. И вдруг он встряпенулся и прислушался. Мяун, они уже подъезжают. Василина впрыгнула на балконную лежанку, потеснив Мяуна, и действительно увидела знакомую машину. Олег выскочил из машины, открыл дверь Ане, а та вылезла, стараясь не разбудить уставшего от переживаний и дороги щенка. Они даже в зоомагазин успели заехать и купить корм, лежанку и пелёнки для крохи. Несёт чего-то мелкое совсем и белое, мён прищурил зелёные глаза. Будет у нас в хозяйстве две собаки: одна чёрная и большая, а другая беленькая и маленькая. Подумаешь, что мы собак не видели, что ли? Но он был не совсем прав. Отличались собаки отнюдь не только цветом и размером. Когда открылась дверь, и Олег пропустил Аню с щенком в квартиру, втаскивая за ними пакеты с покупками, весь коллектив собрался на встречу любимых хозяев и новенького члена их стаи. Дек радостно махал хвостом, обставал на задние лапы, стараясь поскорее рассмотреть, кого же Аня принесла. А кошки изо всех сил изображали вежливое равнодушие. Крошечная бульдожка первый раз с того момента, когда её забрали от мамы, почувствовала себя в полной безопасности на руках новой хозяйки она сжимаясь в комочек от ужаса и трясясь всем тельцем ожидала шагов страшной женщины которая хватала её и так больно била и тыкала носом в лужи и всё прочее нос болел вся мордочка тоже на круглый попе кажется живого места не осталось но даже не это было самое страшное мама ей говорила что любой бульдог обязан следовать правилам которые даёт ему его человек Как только она научилась слушать, мама говорила это ей и её сестре и брату. Она это отлично запомнила. А тут тут не было правил. Она изо всех сил пыталась понять, что же именно она делает не так. Но её били и из-за кучки, и из-за лужи, и за то, что она попалась на глаза, и за то, что попросила еды, а она не громко совсем попросила, тихонечко. Но, наверное, так тоже было нельзя. За эти дни она совсем запуталась, а когда женщина грубо схватила ее и сунула в руки какой-то другой женщины, маленькая Булька поняла только то, что она не справилась. Она не сумела уловить правила и теперь стала не нужна. «А это самое страшное для любого приличного бульдога», так мама говорила. «Она знает все-все на свете». Булька сжалась в крошечный комок и попыталась стать совсем незаметной, куда-нибудь закатиться. Но, ну, например, подо одежду. Она засунула мордочку за ворот ветровки, поближе к рукаву, именно в таком положении и покинула дом, где так опозорилась. А уже на улице услышала совсем непривычные слова: "Маленькая моя хорошая, солнышко моё, не бойся, всё прошло, всё уже будет хорошо". Булька сначала подумала: "Мама говорила, что для любого бульдога очень важно думать, даже если он ещё совсем маленький бульдог" потом ещё послушала, но голос звучал так ласково, что она высунула мордочку и внимательно уставилась в лицо новой хозяйки. Подумала ещё, а потом поняла, что устала и измучилась так, что больше просто не может терпеть. Она боялась спать в том доме, пока не засыпала та женщина. Булька потихоньку положила голову на грудь хозяйки и прикрыла глаза. Ни крика, ни рогани не последовало. Наоборот, её начали гладить от понимания того, что она хоть что-то сделала правильно и её не ругают, Булька сама того не ожидая, уснула. Аня жалела о том, что ничего напоследок Миле не высказала и не сделала, а очень хотелось. Олег, ты связался со скандалисткой, негромко констатировала она, когда они уже подъезжали к дому. Почему? Олегу было страшно жалко крошечное создание, так сладко спящее у Ани на руках. Он встретил невесту со спящим щенком, усадил ее в машину, заехал в зоомагазин, сбегал и купил там все для щенка. И всю дорогу измученный собачий ребенок спал. Только когда что-то страшное снилось, повизгивал во сне. Я мечтала вылить ей прямо в физиономию бутылку с водой, печально призналась Аня. «У меня аж под жилки сводило, так хотелось! Я никогда так не злилась! Это же ужас! Ну, ты же сдержалась!» Оля, костола так смешно. Да. Но я должна тебе признаться в том, что сдержалась я исключительно потому, что должна была забрать щенка. А если бы я её облила, она бы мне бульку не отдала. Ань, я тобой горжусь. Я бы мечтал эту гадину в бочку мокнуть, а ты сдержалась, и у нас будет самая лучшая брючальная собака в мире. На этом оптимистическом заключении они прибыли домой. Дик, радуясь и любопытничая одновременно, сбил хвостом табуретку, на которой Меун изображал равнодушие. И кот вместе со своим актерским талантом и воплем рухнул на пол. — Как мокрая тряпка! — фыркнула вредная Васька. И тут же спросила у Ани. — А что у нас за новая собака? — Меуш, ты не ушибся? Нет? Сейчас, Васенька, я покажу. Дик, лучше беги на кухню, пока тебя Меун не слопал. Аня немного волновалась. Побочный эффект говорящих котов состоит в том, что они говорят далеко не всегда то, что хотят услышать их хозяева. А ну как не понравится им щенок? Ой, что выслушать придётся. Бульдожка от шума проснулась и испугалась было, но вспомнила, что мама говорила об отваге гордого племени бульдогов, и смело зажмурила глаза покрепче, а потом открыла их, почувствовав, что её отпускают на пол открыла и уставилась прямо на огромную, гораздо больше мамы собачищу, наверное, собачищу, потому что у собак не бывает таких носов и вот этого ещё, того, что там сзади мотается. Маленькая Булька в полном изумлении попятилась, переводя взгляд с носа Дика на его хвост. Дик в свою очередь тоже был в шоке. Он так уж вышло, бульдога в загод своей жизни ни разу не видал. Уж с кем только не встречался он в их парке. И маленькие, и большие, гладкошерстные, и лохматые. А то и очень-очень лохматые собаки ему встречались. С хвостами и без хвостов, с ушами стоячими и висячими. И длинные такие мелкие, меньше его головы. И даже такие, на которых шкура была одета на несколько размеров больше, чем надо. Кстати, отличные парни. Дик с одним таким дружил. Но у всех, всех без исключения виденных им собак, он был. Нос. А это? Это вот чего? Это собака? А если это собака, то что с ней случилось? Это уродство. Такая болезнь? И не отвалится ли теперь нос и у него? Дик удивился и перепугался так, что слюна в его пасте начала выделяться стремительно, запенилась. Рот непроизвольно открылся и на пол с отчетливым шмяком упала горка слюны, после чего пасть захлопнулась с таким звуком, словно закрылась крышка сундука. Аня и Олег изумлённо переглянулись и, не удержавшись, расхохотались. Коты, вытаращив глаза, смотрели на страшно смущённого Дика и нашарашенную малышку, которая продолжала потихоньку пятиться от ужасного создания, которое оказалось мало того, что с таким омерзительным и длинным наростом на морде, и с чем-то мотающимся сзади. Так еще из нароста на морде что-то выпадает. Булька из собак пока видела только свою маму с очаровательным коротеньким носиком и дивными складочками вокруг. И брата с сестрой, у которых и вовсе носики были крошечные. Сзади тоже ничего лишнего не было, как у людей. Котов щенулька узнала. У хозяйки ее мамы жил кот. Но так как он был по роду курильский бобтейл, Вместо хвоста у него был небольшой помпон из меха, а тут у всех какие-то ужасы понаросли. "Ой, мамочка!" пискнула крошечная булька. "Мамочка, а если это заразно?" Мяун за свою жизнь видал много чего: и собак разных пород, разных возрастов и темпераментов, но ни разу от этого племени он не терял дара речи. А вот тут чуть не оплошал рухнул на бок и в конвульсиях зашёлся от хриплого кашля, который у него означал хохот. "Перестань пугать малышку", шикнуло на него Васька. Она как-то быстрее с собой справилась. "Возьми себя в лапы, немедленно, иначе я тебя в лапы возьму с когтями". Вот же кот, легкомысленное создание. Тут котёнок, ой, тфу, щенок перепуганный, а он хохочет как гиена. Булька перевела взгляд на говорящую кошку. Мелко задрожала и обреченно закрыла глаза. Не по правилам было все. «Эм, Кхм, Васька, перестань меня когтить и пинать! Я просто закашлялся!» Мион ловко сделал хорошую мину при плохой игре. Встал, отряхнулся и поплыл спасать ситуацию. «Видите ли мои драгоценные собачьи друзья?» Начал он хорошо поставленным голосом. «Ваши породы, эээ, это некая противоположность друг к другу». «Дик, перестань пениться, ты не огнетушитель!» Она французский бульдог, и для нее такой носик — вполне нормальное явление. «Э-э-э, мадемуазель?» «Какая она тебе, мадемуазель? Она маленькая совсем!» Рассердилась Васька и решительно подошла к дрожащих крохи. «Малышка, ты не бойся, он просто такой породы. У них у всех такие длинные носы. Между нами жуткая штука!» вечно суёт его куда не следует а это это не заразно осторожно открыла глаза Булька нет точно не заразно уверенно объявила Васька фыркнув на Миуна и предупредив о очередной приступ хохота примитивным ударом по левому котовому уху а вот то Булька указала взглядом на Дика а то что что именно он между нами «Весь такой странный!» – тихо на ушко шепнула ей Васька. «Ну вот!» – расхрабрившаяся мелочь обошла Дико и указала на его хвост. «А, это? Это хвост такой! Видишь, у меня тоже есть! И у кота!» Васька кивнула на Меуна и фыркнула уже на Олега и Аню, заходившихся от беззвучного хохота. «А, тогда понятно! Правило такое, да?» Малышка с Надеждой посмотрела на Ваську и, дождавшись кивка, успокоенно вздохнула. "Так-то хорошо", мама говорила, что для бульдогов самое главное понять правила, присутствующие пока этого не знали, но фразу о бульдожьих правилах им предстояло запомнить накрепко, ибо они в самом ближайшем времени услышат её неоднократно.